До сих пор в середине января в Японии устраиваются традиционные поэтические состязания. Десятки тысяч стихотворений на заданную тему поступают на этот общенациональный конкурс. Лучший из них зачитываются на торжественной церемонии в присутствии императора, публикуется в газетах. Общественность проявляет интерес к авторам лучших хайку не только потому, что такой поэтический чемпионат проводится ежегодно с XIV века,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 Первые века работали только художники. Они создали категорию изобразительных иероглифов, первобытную китайскую энциклопедию в рисунках. Некоторые из этих рисунков иероглифов с их предельно лаконичной выразительностью, мудрой экономией линии и очаровательной изобретательностью являются незабываемыми шедеврами рисовального мастерства. Посмотрите на эти иероглифы.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 Вот почему, если на картинах азиатских мастеров рядом со звилистой горой и водопадом написано четверостишие, то этот пейзаж и эти письменные знаки взаимно дополняют друг друга, и зритель одновременно любуется живописью, внешним обликом иероглифов и смыслом начертанного. Роман Ким. Россия. Ноги к змее. 1927 год.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 и что японский образ мышления следует тем же канонам. Митико и Нукай, Япония. Уподобляясь, чтобы отличаться. 1966 год. Путь — слово, особенно любимое японцами. Впрочем, образ пути вообще близок к Востоку, и Китаю, и Индии с очень давних времен. Путь постижения, путь святого —